Глава 13. Валера спал и не спал. Тихо было, спокойно. Никто не звал на работу, не покрикивал. Странно пахло едой. В их сыгрем доме не было еды, они питались в общестоловой. Почему тогда так вкусно пахнет? И что-то стучит и стучит, стучит и стучит. Он завозился на мягком луже, почувствовал, что подушка пушистая, одеяло тёплое. И понял в полусне, что он не там, где прожил два последних года, а где-то в другом месте, и это место лучшее, что могло с ним случиться. Ему здесь ничто не угрожает. И еда пахнет едой. Аромат какой-то до да боли знакомый, но давно позабытый. Он завозился, мотнул головой и проснулся. Стучали часы на стене напротив старенькие ходики с гиркой и цепью, а ещё окошком, где должна была жить кукушка. Окошко было пустым и без дверки. Видимо, кукушка давно покинула своё гнездо. Он спал на широком диване в комнате сына той самой доброй женщины, которая приютила его, накормила перед сном и поверила, что главное в его историю. Сейчас она что-то стряпала в комнатке за дверью и аромат от готовящейся еды Можно было сойти с ума или или расплакаться. Он же вспомнил, чем это пахнет. Блинчиками. Мама такие готовила по выходным на завтрак, скручивала трубочкой и подавала со сметаной или джемом. А он часто капризничал и говорил, что не хочет её блинов, ему достаточно и простой яичницы. Валера сначала сел на диване, потом свисел ноги и встал. Спортивный костюм её сына лежал рядом, на стуле. Он оделся, шагнул к двери и тут же замер. Старушка с кем-то оживлённо разговаривала. Или спорила. Или ругалась. Скорее, последняя, потому что он отчётливо услышал, как она выпалила. «Не твоё дело, Комаров. Разберусь как-нибудь». Тот, кого она назвала Комаровым, едва слышно бубнил. Различить было невозможно. Валера подкрался к двери на цыпочках. Приложил к ней ухо. Вы не понимаете, Серафима Ильинична, во что ввязываетесь, назидательно проговорил явно молодой голос. Ну, давай, Комаров, давай, расскажи мне старый свои ухилки, во что мне надо ввязаться? На повышенных тонах отозвалась хозяйка. Поучи меня, жизнь, Комаров. Забыл, как двойки тебе ставила за задачки на сообразительность? А я ещё помню и знаю, что делаю. Если у тебя всё, ступай с богом. Мне необходимо поговорить с вашим гостем, Серафимой Ильиничной, настырнечил участковый. Валера сообразил, что это именно он, явился к старой женщине с позоранку. Часы с улетевшей кукушкой показывали половину девятого. Мой гость, не твой, Комаров. Он отдыхает, и я не позволю, чтобы ты в моём доме диктовал что-то. Диктанты это я тебе читала, Комаров. К слову всегда на два с плюсом ты их писал. Ступай, избу за тобой запру. Да, Комаров, совсем забыла. Старый моя глава. Женщина громко хихикнула. Сынок ведь мой сегодня должен приехать. Он станет с гостем моим разговоры говорить. Подполковник юстиции, а не ты, старший лейтенант. Есть дополнительные вопросы, Комаров? Нет? Тогда у меня к тебе вопрос. Откуда ты про моего гостя узнал, а? Участковый помолчал и вдруг признался: "Ищут его, гостя вашего". "Кто ищет?" "Люди какие-то, не знаю, кто они. Приехали в 7:00 утра, в дом ко мне постучались, вопросы стали задавать". Участковый взмолился: "Серафима Ильинична, он ведь у вас, отдайте его мне". "С чего ты вообще взял, что он у меня?" возмутилась старая учительница. С того, что люди эти по следам его вели И он точно вошёл в деревню. Я уже всех опросил. Никто его не видел. Вы последние. Он, может, ушёл давно, фыркнула Серафима Ильинишна. Станет он в мою халу постучаться? У нас на селе какие хоромы? Следы в огороде на снегу, под окном вашим и до самого крыльца. У вас он, Серафима Ильинишна. Ну да если и так, тебе какое дело? Денег тебе пообещали за человека. Так Участковый промолчал, и старая учительница ахнула: "Ах ты, годёныш! А ну, пошёл вон, пошёл, пошёл!" В комнате затупали. Через мгновение хлопнула дверь. Болеро метнулся к узкому окошку. Молодой розовощёкий мужик в форме полицейского стоял на дорожке возле дома и звонил кому-то по мобильному. Он им сейчас сообщит. Выскочил он из комнаты с вытаращенными глазами: "И они меня заберут!" Не заберут, не бойся. Хозяйка вытирала руки чистым полотенцем, стоя у стола, накрытого к завтраку. Сынок, мы уже на подъезде. Сам чего-то переполошился. Едет, минут через 10 будет тут. Оборону удержим. Ружишко-то есть, стреляет. Стрелять не пришлось. Ровно через 10 минут к дому подъехал внедорожник. Из него выбрался высокий худощавый мужчина средних лет. Валера наблюдал в окно, как Серафима Ильинишна Бросилась ему на шею, обняла крепко, прижалась лицом к его пальто, зажмурился от счастья. Вот и славно сынок, вот и славно. Как я рада, как я рада. Ну, будет мать будет. Чего ты? Недавно же виделись. Ага, недавно. Уже 3 недели прошло, упрекнула она его, отошла, осмотрела, произнесла с гордостью: "Какой же ты у меня красавец". Мужчина был растроган. Но Вида не подал, пошёл за матерью в избу. Валера нервно заходил по комнате, в которой ночевал. Сейчас его станут допрашивать. Это понятно. Главное, чтобы поверили. Иначе закроют в камере до выяснения. Документов у него нет, родителей, могущих подтвердить его личность, тоже. Из друзей был один Игорь, и тот погиб под колёсами машины. "День добрый", заглянул в комнату мужчина. "Идёмте к Сталу". Разговор есть. Он уже снял пальто, оставшись в темном свитере и брюках с остро наглаженными стрелками. Валера присмотрелся. Если не брать в расчет разницу пола и возраста, сын был точной копией своей матери. Поразительное сходство. Он сел на место, которое ему указала хозяйка. На его тарелке уже лежали блинчики, свернутые в трубочки. Точь в точь, как это делала мама. В центре стола глиняная миска со сметаной. Заварочный чайник, сахарница. Кушайте, мальчики, кушайте, борчала Серафима Ильинична, суетливо передвигаясь по комнате. "Мам, мам, а ты чего?" обеспокоился взрослый сын. "А я наелась, пока пекла. Не хочу". Серафима Ильинична села к столу, сложила руки на коленях. "Кушайте, кушайте, приятного аппетита. Все разговоры потом". Завтрак прошёл молча, быстро. Валера несколько раз ловил на себе внимательные взгляды сыны хозяйки. Без подвоха, нормальные. Поговорим, начал тот первым, отодвигая опустевшую тарелку и чашку из-под чая. Поговорим, кивнул Валера. Да начало представься. Ничего, что на ты. Не велика персоны, чтобы мне выкать. Криво ухмыльнулся Валера и опустил взгляд. Я Ломов Валерий Степанович, из ближнего Подмосковья. Там жил с родителями, пока пока не превратился в ничтожество ушёл из дома прибился к бродягам жил год почти под мостом там познакомился с парнем Игорь если ничего не путаю фамилия у него Кузнецов была а что с ним стряслось сын Серафима Ильиничный поставил локти на стол положил подбородок на скрещённые пальцы мама рассказывала мне что он погиб под колёсами мне так сказал старший старший чего Старший по бригаде простых работников. У нас-то много всяких разных старших было, кто за что отвечал. У вас это где? Вообще не. Валера назвал место, где прожил два последних года. Неплохо там было поначалу. Кормили, работу давали, одежду. Мы с Игорем поначалу так радовались, думали, в рай попали. После нашей скотской жизни под мостом это в самом деле раем казалось. А домой вернуться не пытались. Нет. Валера ниже опустил голову. Не мог из стыда или упрямства, не могу сейчас сказать, что ты гадкой изнутри пёрла, хотелось грязи, считал, что это правильно. Ну да, ни за что не отвечать, никому не быть обязанным. Как-то так. Валера помолчал, потом вскинул голову, спросил: "Вы мне поможете?" "Как? В чём?" прищурился мужчина. Поможете вернуться? У меня нет документов. Они остались у родителей. Родители старший сказал, тоже теперь нет. Я не знаю, с чего начинать. Жильё? У родителей что-то осталось? Так-то оно так. Валера потёр шию, сунул руки под мышки. Только боюсь, я всё потерял. Они говорили ещё час. Валера рассказал почти всё, не стал упоминать лишь о безымянных могилах в которых они с Игорем хоронили наркоманов и отруби женщины. Ни к чему об этом кому-то знать, это будет его тайна, рассказал и об адвокате, с которым говорил возле домика, где прожил с Игорем почти 2 года, и вскочив с места, кинулся к куртке на крючке, достал его визитку. Вот, он мне вручил, сказал обращаться, если возникнет нужда. Смирнов Артур Сергеевич. Слух зачитал сын хозяйки. Название фирмы мне кажется смутно знакомым. Будто и у нас есть их филиал. Ладно, найдём, спросим. А сейчас тебе лучше поехать со мной, Валерий. Валера кивнул и пошёл собираться. Мать с сыном о чём-то негромко говорили за дверью. Когда он вышел с пакетом своих грязных вещей, они умолкли. Я готов. Он тронул спортивный костюм. Это оставлю пока себе, можно? Конечно. Мужчина уже был в пальто. В руке пакет с блинчиками и яблоками. Он обнял мать, расцеловал, погрозил пальцем и попросил больше никуда не ввязываться. А с Комаровым обещала разобраться лично и попросил мать на порог его не пускать ни при каких обстоятельствах. Я ему устрою проверку, гадёнышу, скрипнул он на прощание зубами. Он у меня ещё запоёт. Всю дорогу до города они не разговаривали. Там сразу проехали к местному отделению полиции где Валеру благополучно приняли и закрыли в камере. Извини, брат, холодно улыбнулся ему мужчина на прощание. Ничего личного, разберутся, отпустят, если ты ни в чём не виноват. Его обыскали, ничего интересного не нашли, кроме злополучного перстня, который он идиот снял с трупа женщины и забрал с собой из домика, где жил последние 2 года с Игорем. К этому перстню прицепились. Дорогая вещица, откуда нашёл? Уходил он взглядом Валера от цепких глаз черноглазого капитана. Мандаладна. Такие вещи на дорогах не валяются. Оно на дороге и не валялось. В столовой вообще не нашёл под скамейкой, придумывал он на ходу. Этого проверить никто не мог. Вообще не носят эксклюзивные драгоценности ничего себе. Может, не насели на пальцы, в кармане кто таскал, довыронил, да а я подобрал. Мы вообще не «Капитан потешно поиграл бровями. Среди таких же вот серых и убогих...» «Это вы зря, товарищ капитан!» Валера честно на него глянул. «Там некоторые люди достаточно обеспеченные были. Как понять? До того, как в общину приехали, были обеспеченными. А потом бумаги подписали, не глядя, и стали нищими. И ты подписывал? Что-то подписывал. А что? Не знаю». Я там адвоката одного встретил. Он мне ещё визитку дал. Так вот он говорил мне, что все мы там, не глядя, генеральные доверенности подписывали на сделке с недвижимостью, а потом, когда пытались всё вернуть, уже было поздно. Капитан порылся в раскрытой папке, вытащил визитку, которую Валера отдал сыну старой учительницы, показал и спросил: "Это? Это? Так вот что я тебе скажу, Ломов" капитан осторожно спрятал визитку между страниц. «Отрицает своё знакомство с тобой господин Смирнов. А мы и не знакомились, просто говорили. Так вот он утверждает, что и не говорил с тобой, и визитку свою не давал. И вообще понятия не имеет, где эта община находится». Валерий сделал и жарко. Он вдруг понял, что попал в какой-то нехороший переплёт. Все его слова – ничто, пыль. Ему никто не поверит. В лучшем случае закроют за что-то давно повисшее, в худшем отдадут тем молодчикам, которые дышали ему в затылок после бегства. Он сжал руки в кулаки и пробубнил, что может назвать точные координаты, где жил 2 года, и всех людей там описать, а также того мужика, который ему визитку вручил. Капитан едко рассмеялся. "Думаешь, мы тут совсем никто, да?" спросил он отсмеявшийся и приблизил к нему черноглазое лицо. «Думаешь, не знаем, где эта община находится?» Валера отпрянул, часто задышал. «У нас под носом поселок с двумя сотнями проживающих, а мы ни сном, ни духом?» «Так по-твоему?» Капитан откинулся на спинку стула. «Все мы знаем, все мы держим под контролем, ломов. И, к слову, эти люди заявили об исчезновении тебя и твоего друга. Сигнализировали практически сразу». Как вы сбежали? Нет, воскликнул он и попытался встать. Всё не так. Сидеть, рявкнул капитан. Валерий послушно сел на место, сидеть и слушать. Ломов. Капитан снова порылся в бумагах, достал лист, исписанный ровным мелким почерком. Вот тут у нас заявление от председателя вашей общины, где он указывает на ваше неожиданное бегство. Ни что, как говорится, не предвещало. Игорь пошел на повышение, и тут вы вдруг срываетесь, оба, а потом, капитан как-то очень уж нехорошо на него глянул, а потом твоего друга находит замученным на городской свалке, изувеченным и стерзанным настолько, что он умер от болевого шока, и теперь ты мне скажи, Ломов, ты от зависти его замучил, да? От поганой зависти, что он стал выше тебя на голову, в вашей общине и иерархии. Они сказали мне, что Игорь из белой машина. Прошептал он еле шевельнув губами. Да, да, да. Конечно. Вали всё на них. Ты-то ни причём. Ладно. Капитан решительно захлопнул папку с документами. Пусть с тобой Москва разбирается, Дело в деловых ведомстве. Там ты им всё расскажешь. И про то, как друга до смерти замучил, и про то, где дорогой персень украл.